Часть вторая. Однажды, погружась в мечтание, сидел он позднюю порой. На темном своде без сияний бесцветный месяц молодой стоял, и луч, дрожащий, бледный, лежал на зелени холмов, и тени шатки, и деревьев, как призраки на крыше бедной, черкесской сакли прилегли. В ней огонек уже зажгли. Краснее он в лампаде медной, Чуть освещал большой забор. Все спит — холмы, река и бор. Но кто в ночной тени мелькает, Кто легкой тенью меж кустов Подходит ближе, чуть ступает. Все ближе, ближе, через ров Идет бредучую стопою. Вдруг видит он перед собою С улыбкой жалости немой, Стоит черкешенка молодая, Дает заботливой рукой Хлеб и кумыс прохладный свой, Пред ним колены преклоняя. И взор ее изобразил Души порыв, как бы сметенный, Но пищу принял русский пленный И знаком ей благодарил. И долго-долго, как немая, Стояла дева молодая, И взгляд как будто говорил — Утешь себя, невольник милый, еще не все ты погубил. И вздох, не тяжкий, но унылый, в груди раздался молодой. Потом через вала на крутой домой пошла тропою мшистой и скрылась вдруг вдали тенистой, как некий призрак гробовой. И только дева покрывала еще очам вдали мелькала, И долго-долго пленник мой Смотрел ей вслед. Она сокрылась. Подумал он, но почему Она к несчастью моему С такой жалостью склонилась? Он ночь всю не смыкал от чей, Уснул за час лишь пред зарей. Четвертую ночь к нему ходила она И пищу приносила. Но пленник часто все молчал, Словам печальным не внимал. Ах, сердце, полное волнений, чуждалось новых впечатлений. Он не хотел ее любить. И что за радости в чужбине, в его плену, в его судьбине? Не мог он прежнее забыть. Хотел он благодарным быть, но сердце жарко и терялось В его страдании немом, и как в тумане зыбком в нем Безотголоска поглощалось. Оно и в шуме, и в тиши тревожит сон его души. Всегда он, сдумой, думой унылой, в ее блистающих очах встречает образ вечно милый. В ее приветливых речах знакомые он слышит звуки, и к призраку стремятся руки. Он вспомнил все, ее зовет, но вдруг очнулся. Ах, несчастный! В какой он бездне здесь ужасный! Уж жизнь его не расцветет, он гаснет, гаснет, увидает, Как цвет прекрасный на заре, как пламень юный Потухает на освещенном алтаре. Не понял он ее стремления, ее печали и волнения. Не думал он, чтобы она из жалости одной пришла, Взглянувши на его мучение. Не думал также, чтобы любовь вточила сердце в ней и кровь, И в страшном был недоуменье, но в эту ночь ее он ждал. Настала ночь уж роковая, и сон от отгоняя, В пещере пленник мой лежал.